Глава 4 Мисс Силвер читала письмо от своей племянницы, жены управляющего банком в Мидленде. Тема письма была не слишком приятной. Глупое и легкомысленное поведение сестры Этель Гледис Робинсон, совершившей непростительную глупость, бросившей прекрасного мужа, который ей теперь наскучил. «Ведь ни одна женщина в здравом уме не ожидает, что муж будет постоянно ее развлекать», писала миссис Беркет. Гледис не сообщает, где она и чем занимается, нам остается надеяться, что она хотя бы одна и не натворила ничего такого, чего Эндрю не смог бы ей простить. В конце концов, на какие средства она собирается существовать? И так далее в том же духе. Отложив письмо, Этель Мисс Сэлвер начала писать ответ четким и аккуратным учительским почерком. Среди прочей мебели ее гостиной письменный стол выделялся своей невзрачностью. А вот остальная мебель в комнате относилась к середине викторианской эпохи и не лишена была претензий на элегантность. Стулья с завитушками на подлокотниках, ножками из желтого орехового дерева и широкими сиденьями, приспособленными для кринолинов, которые вновь вошли в моду при императрице Евгении. Портьеры и обивка переливчатого синего цвета, именуемого павлиним, ковер того же оттенка с рисунком, из цветочных венков. Со стен на них взирали репродукции шедевров той же эпохи. Загнанный олень, прекрасная монахиня, фрагмент полотна, изображающего Варфоломейскую ночь, и надежда, склонившаяся с завязанными глазами над погруженным сумрак миром. Комната была вполне под стать ее хозяйке. Старомодная внешность мисс Силвер вызывала в памяти старинные семейные снимки – над которыми добродушно посмеивается молодежь, листая альбом с зимними вечерами. На любом из таких снимков не безошибочно узнали бы гувернантку. И это было бы правильно. Она действительно посвятила этой профессии многие годы, ожидая, что в старости удалится на покой и будет жить на сбережения, накопленные из весьма скудного жалования. Однако странное стечение обстоятельств которая сама мисс Силвер именовала «Волей проведения», побудила ее сменить профессию гувернантки на куда более увлекательную и прибыльную работу частного детектива. Она располагала внешностью вполне подходящей для этого занятия. Мисс Силвер умела оставаться незаметной не только в толпе, но и что было куда полезнее – в гостиной. Она старалась держаться на заднем плане. Так что люди – не замечали ее и часто говорили при ней то, что не предназначалось для посторонних ушей. Ее мягкие пепельного оттенка волосы, уложенные в пучок на затылке, с маленькой челкой на лбу аккуратно поддерживала невидимая сеточка. Бледное лицо, чистая кожа, тонкие правильные черты и глаза трудноопределимого оттенка. Весь этот облик сегодня дополняло кашемировое платье оливкового цвета чёрные шерстяные чулки и чёрные лакированные туфли. «Дорогая Этель», – писала мисс Силвер, – «мне очень жаль, что ты так беспокоишься из-за Гледис. Но позволь сказать тебе, Гледис поступила глупо и опрометчиво, но она, безусловно, не сбежала с другим мужчиной, а просто поссорилась с Эндрю и уехала в саутэнд со своей подругой миссис Фармер. Помнишь, что Эндрю с самого начала не одобрял – Влияние этой самой фармера на его жену. Гладис написала мне с просьбой оплатить ее счет в отеле, что я готова сделать при условии, что она вернется домой до конца недели. Ей очень повезло с таким терпеливым мужем. Затем мисс Силвер перешла к куда более приятной теме. Трем мальчикам этель и восьмилетней Джозефине, очаровательной девчушке, которая сейчас несколько утратила свою прелесть из-за выпавших зубов. — Право, не думая, что изменение внешности должно тебя беспокоить, — писала она. — Я уверена, что как только у джезефины вырастут новые зубки, ее личико станет прежним. И в этот момент дверь позвонили. Так как мисс Силвер ожидала посетителя, она прикрыла письмо промокательной бумагой и повернулась к двери, которую открыла преданная Эмма, впустив Полину Пейн. Мисс Пейн оказалась именно такой, как ее описывала Маргарет. Добродушной, надежной и солидной. При этом она явно смущалась, как, впрочем, большинство людей, входивших в эту комнату. Обычно к этому времени импульс, толкнувший их сюда, успевал иссякнуть, и теперь им больше всего хотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Но хотя последние едва ли относилась к этой женщине. Полина села спиной к окну, радуясь возможности дать отдохнуть ногам. Мисс Силвер опустилась в кресло по другую сторону камина и протянула руку за цветастой сумкой для вязания, лежащей на маленьком столике. Она извлекла оттуда почти законченное детское одеяльце нежно-голубого цвета, но не сразу приступила к вязанию. Мисс Силвер знала, что мисс Пейн абсолютно глухая и с любопытством предвкушала сеанс наглядной демонстрации искусства чтения по губам. «Мы встречались недавно у миссис Моррей, не так ли?» заговорила мисс Силвер. «Не уверена, что я тогда слышала ваше имя, но как только вы вошли, я сразу же вас вспомнила. В тот раз мне в голову не пришло, что вы глухая. Мы разговаривали вполне свободно. Должно быть чудесно уметь читать по губам». «Да», — отозвалась Полина, «по вашим губам читать очень легко. После нашей беседы миссис Моррей рассказала мне о вашей работе, «Она говорила, что вы сыщик?» Мисс Силвер улыбнулась. «Я предпочитаю называть себя частным детективом». Она подобрала спицы и начала вязать. «Миссис Моррей рассказывала, что вы помогли очень многим людям», продолжала Полина. «И вам тоже кажется, что вы нуждаетесь в помощи, мисс Пейн?» Полина торопливо кивнула. «Пожалуй. Во всяком случае, мне нужно с кем-то посоветоваться. Одной мне с этим не справиться, поэтому я решила не терять времени». Произошло нечто встревожившее вас? — Да. — И вы бы хотели рассказать мне об этом? — Да. В комнате наступила тишина. С портретов глядели старомодные лица. Мисс Силвер молча вязала. Все выглядело таким мирным, спокойным и обыденным. Полине Пейн было жаль разрушать эту атмосферу. — Я пошла в картину галерею Мастерса, — наконец выговорила она. верхний этаж моего дома я сдаю племяннику Мореев, он художник и написал мой портрет, назвал его «Слушающие». Портрет выставлен в галерее уже продан. Мой юный родственник Уилфред Гондт тоже выставил там две картины, и я решила на них взглянуть. Посмотрев поверх облака светло-голубой шерсти, лежащего у нее на коленях, мисс Силлер увидела руку в серой перчатке, судорожно вцепившуюся в подлокотник кресла. «Там что-то произошло?» — спросила она. «Да». Полина заговорила короткими отрывистыми фразами. На банкетке сидел мужчина с каталогом в руках. Потом вышел другой мужчина, посмотрел на картины и сел на ту же банкетку. Вскоре он повернулся к первому мужчине и заговорил с ним. Я сидела на другой банкетке, на некотором расстоянии от них. Конечно, не слышала ни одного слова, да и никто бы не услышал. Но освещение было очень хорошим, а говорящий мужчина сидел лицом ко мне, поэтому я могла читать по его губам.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 и заговорил другой мужчина. Я видела, как шевелятся мышцы его щеки, но губы, к сожалению, мне были не видны. «Я не хочу рисковать, что меня узнают», отозвался первый мужчина. «Главное, чтобы на участке боковой дороги никого не было, и чтобы никто не обернулся на выстрел, а остальное предоставьте мне». Второй мужчина опять что-то сказал, а первый заявил, на других условиях я не стану за это браться. «Это мое последнее слово». Другой мужчина поднял руку с каталогом и что-то произнес, а первый сказал, значит, их будет двое, вот и все. Потом он засмеялся, встал и подошел к одной из картин. Я тоже поднялась и вышла, не зная, что мне делать. Я боялась, что они заметят меня, поэтому отправилась в чайную, чтобы подумать. Эти люди планировали ограбление и убийство, и я почувствовала, что должна им помешать. После чашки чая мне стало немного лучше, и я вернулась в галерею. Но мужчины уже ушли. Я сказала смотрителю, старому мистеру Пеглеру, что, по-видимому, уронила платок возле банкетки, где сидели эти два джентльмена. Смотритель сказал, что один из них обратил внимание на мой портрет. Сходство очень большое. Мистер Пеглер рассказал ему, что я глухая и умею читать по губам. И, по его словам, джентльмен очень заинтересовался. Мисс Силвер продолжала вязать. «Мистер Пеглер дал вам понять, что тот человек узнал у вас оригинал картины?» спросила она. «Я уверена, что он меня узнал. Ведь он указал на банкетку, где недавно сидел, и осведомился. Вы имеете в виду, что если бы она находилась вон там, то могла бы понять, о чем мы с вами говорим, просто глядя на нас?» А мистер Пеглер ответил, что слышал, как мистер... Морей, ну, Дэвид, который нарисовал картину, говорил то же самое джентльмену, который ее купил. «Имя мистера море Дэвида было упомянуто? Да. А ваше? Нет. Но этот человек без труда узнает его, если захочет». «Вряд ли он этого захочет», — подумала мисс Силвера. «Конечно, вы можете сообщить эту историю полиции», — сказала она, «но нет никакой возможности определить, что именно должны украсть и где произойдет кража. Вы в состоянии описать этих двух мужчин?» Полина рассказала все, что смогла заметить. Одного из них она видела в анфас, а другого в профиль. На одном был поношенный плащ-дождевик, на другом такой же, но потемнее. Полина понимала, что под это описание подойдет любой мужчина на любой улице Лондона. Она могла добавить лишь то, что узнала бы их, если бы увидела снова. Мисс Силвер разматывала клубок. «Как вы думаете, мисс Пейн, за вами следили, когда вы покинули галерею?» «Едва ли. Я ведь ушла первая. Только потом один из них увидел мой портрет, и мистер Пеглер рассказал им о моей глухоте и умении читать по губам». «Понятно. А когда вы шли сюда?» Полина бросила на нее странный взгляд. А почему вы об этом спрашиваете? Ну, почему бы вам просто не ответить на вопрос? Потому что я не уверена. Хотя вообще я не то чтобы нервная особо но сейчас в самом деле разнервничалась. Я уже выходила из дома, и когда открыла дверь на улицу то увидела стоящий перед домом такси, в котором сидел мужчина. Мне это не понравилось. Я вернулась из дома и попросила миссис Маунт, которая снимает полуподвал, вызвать мне такси по телефону а другое такси следовало за вашим. Оно отъехало сразу же после моего. Думаю, мы сумели оторваться, затерялись в транспортном потоке. Но кто знает, все такси так похожи друг на друга, а лица этого мужчины я не разглядела. По-моему, мисс Пейн задумчиво промолвила мисс Силвер, вы должны сообщить об этом во всем в Скотланд-Ярд. Но Полина покачала головой. Полиции тут абсолютно не за что хватиться. Кроме того, они не поверят, что можно так легко читать по губам, и решат, что все это я выдумала. Люди иногда устраивают подобные вещи просто, чтобы привлечь в себе внимание. А если даже они поверят мне, что они могут сделать? — Тем не менее, — твердо заявила мисс Силвер, — ваш долг все им рассказать. Полина встала. — Вы более очень любезны, но я чувствую, что с моей стороны это глупость. Когда я завела обо всем этом речь, то сама убедилась, что мне практически ничего не известно. Очевидно, у меня все-таки расшатались нервы, и я сделала из мухи слона. Может быть, эти люди просто обсуждали сюжет книги или фильма, а я могла неправильно прочитать одно или несколько из этих слов, что совершенно изменило смысл всего разговора. Полина удивлялась быстроте, с которой фразы слетали с ее собственных губ. При том, что ей стоило огромного труда выйти на мисс Силвер, теперь ей больше всего хотелось уйти» и не слышать, уговоров обратиться в полицию. В отличие от нее, мисс Силвер нисколько не удивлялась. Не впервые она сталкивалась с подобной реакцией, что обычно следует за чувством облегчения, от того, что человек, наконец, нашел слушателя и высказался. А вместе с облегчением возникает чувство, что все, что ты только что сказал в сущности, пустяки и не стоит внимания. «Наверное, пока что с этим ничего не поделать. Невозможно принудить мисс Пэйн пойти в полицию. Можно только еще раз со всей серьезностью ей это порекомендовать». Но Полина снова покачала головой. «Я поговорила с вами и мне сразу полегчало. Большое вам спасибо. Разумеется, вы дали мне профессиональную консультацию, так что скажите мне, сколько я вам должна за совет обратиться в полицию, так как кроме этого я не сделала ровным счетом ничего». Вы мне ничего не должны, моя дорогая мисс Пейн. Позвольте вызвать вам такси по телефону. Но Полина отказалась. Вечер был прекрасный, а ее настроение значительно улучшилось. Она не сомневалась, что возникшее было чувство, будто за ней следят всего лишь игра ее воображения. И с улыбкой, попрощавшись с мисс Силвер, Полина спустилась по лестнице и вышла на Марш-стрит.